— Успокойся, Атли. Я просто хотела перемолвиться словом другим с франками. Тебе тоже хотелось бы этого, если бы ты, как я, долго жил в плену. Но Атли, казалось, не слышал ни слова. — Я значу для тебя меньше, чем след на песке от сапога Ролло. И я говорю тебе, отныне ты будешь повиноваться мне одному. Я твой хозяин, а не Ролло, имя которого не сходит у тебя с уст. Эмма была поражена. Атли же продолжал зло шептать. Я знаю, что ты счастлива, когда он возвращается. Разве я не вижу, что творится с тобой в такие дни? Ты попросту сходишь с ума. О, ты никогда не могла полюбить меня. Что я для тебя? Из-за этого я стал ненавидеть своего брата. Подумать только, вас двое и оба вы мне дороги. Успокойся, умоляю, Атли. Ты выпил лишнего. Она обняла его, но Атли все еще что-то бормотал, всхлипывая, пока не затих. олов продолжал громогласно декламировать — Эмма, отстранившись, осторожно поднялась. «Нет, не уходи!» — внезапно вскричал Атли, заглушив голос Олафа. «Уже все смотрели на них». Эмма, не отвечая, обошла вокруг стола и спустилась с помоста. «Эмма!» — теперь это был повелительный голос Ролло. Но девушка, не оборачиваясь, только тряхнула головой, отбросив назад волну волос и, потеснив викингов, уселась рядом с Ги. «Я рада видеть тебя здесь». Негромко обратилась она к нему на латыни. Сидевшие за столом нормально зашумели. «Выпей с нами, Эмма!» Она с улыбкой покачала головой. «Ты ведешь себя не слишком благоразумно. Не глядя на нее, так же на латыни произнес юноша. Я всегда была неблагоразумной, Ги. Но ведь это и нравилось тебе во мне». Теперь он глядел прямо на нее. Взгляд его темных, как ночь, глаз был ласковым. «Мы должны быть осторожны, Эмма. Я спасу тебя». Для этого я и поступил на службу к Роберту. И так изменился. Ты больше не похож на смиренного монаха, Ги. Невольная улыбка тронула его губы. Благодаря тебе. Разве не должен я вернуть себе невесту? Поэтому я и попросил Эврара Меченова обучить меня всему. Ты ведь помнишь, Эврара? Эмма коротко кивнула. Сидевшие рядом викинги не понимали их речей, к тому же они говорили очень тихо, чтобы прибывшие из Ги Франки не могли разобрать ни слова. Ты не должен меня осуждать за то, что я пела, я... Она не успела закончить, ее кто-то схватил. В мгновение, и она уже стояла перед Ролло. Ты оскорбила моего брата, выказав неповиновение ему. Лицо Ролло было суровым, брови сдвинуты. Твой брат сам выставил себя в невыгодном свете, злоупотребив хмельным на перу. И тем не менее, ты его женщина. Ты принадлежишь ему и должна повиноваться. Я никому не принадлежу. — резко произнесла Эмма. Краем глаза она видела, что Ги даже не повернулся в их сторону. Почему-то это больно задело ее. Разумом она понимала, что тот поступает правильно, но сердце ее наполнилось горечью. Роллу был грозен, но Эмма давным-давно перестала страшиться его. Наоборот, знакомое волнение предстоящей схватки наполнило ее каким-то дерзким торжеством. — Почему я должна подчиняться твоему брату, Рольф? если ему не подчиняются даже последние из твоих людей. Обуздай сначала их, а тогда уж приказывай мне». Она говорила громко, и, как ни странно, сидевшие вокруг викинги поддержали ее веселым гулом. В глазах роллом молнии сверкнула ярость. «Не тебе судить об этих вещах, женщина. Твое дело вернуться к Атле и вести себя в соответствии с положением, которое ты занимаешь, только благодаря моему брату» и долго еще ты будешь нянькой при своем брате, — насмешливо прищурилась Эмма. — Нет. После того, как вас объявят перед богами и людьми мужем и женой, мне это будет безразлично. Тогда Атли сможет делать с тобой все, что ему заблагорассудится. Они стояли посреди зала, на них было устремлено множество глаз. Ролло заставил себя понизить голос. Атли ничем не заслужил такой ненависти. — Клянусь истинной верой. У меня с твоим братом? Были бы гораздо лучшие отношения, не будь тебя, если бы ты не вмешивался в наши дела. Однако я намерен и впредь вмешиваться. И сделаю все, чтобы сплясать крокомол на вашем брачном перу. Теперь Ги повернулся, внимательно глядя на них, но Эмма уже не замечала ничего вокруг. Ее трясло от гнева и ненависти. Достойный Ру, похоже, забыл об условии, на каком я согласилась стать женой Атли. «Нет, я ничего не забываю». И не далее, как сегодня, я поинтересовался, от чего ты до сих пор еще не беременна. Атли был откровенен со мной. В хмелю он мог болтать любую бессмыслицу. Эмма испугалась, что вот-вот лишится последней возможности оттягивать брак с Атли.